Дом, где жила Дубравка, имел устрашающе веселый вид. С одной стороны он был похож на кособокую мечеть, с другой — на греческий храм. Были здесь мансарды, мавританские галереи, крепостные башни, украшенные ржавыми флюгерами, каменные и деревянные лестницы выползали из дома самым неожиданным образом. Одна из них — «Железная», Даже висело в воздухе, как подвесной мост. Дом покорял курортников своей безудержной фантастичностью. Вокруг него тесно росли кусты и деревья. Цветы пестрели на стенах, как заплаты на штанах каменщиков. Это были южные растения могучих расцветок и причудливых форм. Валентина Григорьевна поселилась во втором этаже В крошечной комнатушке, получив в своё распоряжение железную койку с сеткой, тумбочку, а также вид из окна на крыши, горы и море. В небе тарахтел рейсовый вертолёт, летающий через перевал в душный областной центр. Ночь стекала с гор, наполняя улицы запахом хвои и горького миндаля. Внизу, в такой же крошечной комнатушке, на такой же железной кровати, лежала Дубравка. Она думала о Валентине Григорьевне. Таких красивых женщин ей еще не приходилось встречать в своей жизни ни разу. Может быть, это сумерки виноваты. Может быть, днем Валентина Григорьевна станет обычной. Вечером люди всегда красивые, вечером не видны морщины. Дубравке было душно под простыней. Она встала с постели и, как была в трусиках и майке, полезла на улицу через открытое окно. — Сломаешь ты себе когда-нибудь голову, — сонно проворчала Дубравкина бабушка. — Куда тебя все время носит? — Я пойду спать в сад на скамейку, — шепотом ответила Дубравка. — Разве эта комната... Здесь кошка и та задохнется. Иди, в твоем возрасте скамейки не кажутся жесткими, сказала бабушка. Так же, как и все постоянные обитатели дома, бабушка сдавала комнату на лето курортникам. Большой нужды у бабушки в этом не было, зато была большая привычка. Бабушка работала сестрой-хозяйкой в санатории металлургов. Она уходила на целые сутки, предоставляя Дубравку самой себе. Если бы спросили Дубравку, хорошая ли у нее бабушка, она бы ответила, лучше и не бывает. дубравки не спалось. Она смотрела на окно Валентины Григорьевны, все в серебристых лунных потоках. Скамейка качалась на гнилых столбиках-ножках. Дубравка ворочилась сбоку на бок, потом встала и, крадучись, пошла к санаторию учителей. В большом доме с каменными колоннами свет был погашен, в окнах колыхались шелковые занавески. Было похоже, что все отдыхающие сидят и курят на зло врачам, и белый дымок клубится возле каждого растворенного на стежокна. В вестибюле дремала вахтерша, загородив лицо курортной газетой. Вдоль песчаных дорожек, вокруг фонтана, который шуршал мягкими струями, жили цветы. Дневные цветы спали, ночные цветы бодрствовали. Черные бабочки щекотали их хоботками и уносили на своих крыльях комочки пыльцы. Дубравка посидела на каменной кладке забора. Потом тихо соскользнула в сад и, прикрытая кипарисовой тенью, побежала к клумбе с гвоздикой и гладиолусами. Гладиолусы очень изящные цветы. Ночью они напоминают балерин. Они будто поднялись на носочки и всплеснули руками. Дубравка любила гвоздику. Еще давно бабушка сказала ей, что гвоздика — цветок революции. Дубравка осторожно срывала гвоздику с клумбы, стебель за стеблем. На заборе она перебрала цветы и, спрыгнув на тротуар, пошла к своему дому. Бензиновый запах осел на асфальт жирным слоем. В гаражах остывали автобусы. Прогулочные катера терлись о причалы белыми боками. В стеклах витрин отражались холодные звезды. Ночь подошла к своей грани. Она еще не начала таять, но уже где-то за горизонтом вызревал первый луч утра. Во дворе Дубравка столкнулась с мужчиной. Он снимал комнату в Дубравкином доме. У него было двое ребят-близнецов. От мужчины пахло рыбой и табаком. Звали его Петр Петрович. Дубравка спрятала цветы за спину. «Я вижу насквозь», — сказал мужчина. «Ты от меня ничего не скроешь». «И не собираюсь», — Дубравка встряхнула букет. «Я нарвала их в санатории учителей». «Зря», — сказал мужчина. «В городском саду гвоздика крупнее». Дубравка не ответила. Она поднялась на висячую лестницу. С лестницы на карниз». Мужчина смотрел на неё снизу и попыхивал папиросой. «Ну и пусть смотрит!» Дубравка дошла до водосточной трубы и полезла по ней к пашенке с флюгером. Ещё по одному карнизу она дошла до открытого окна Валентины Григорьевны. Посидела на подоконнике, свесив ноги, посмотрела, как мигает красноватый огонь на маяке. Потом влезла в комнату, нащупала на тумбочке стакан, налила в него воды из кувшина и поставила в воду цветы. Обратно она ушла тем же путем. Дубравку разбудило солнце. На плетником дорожки двое малышей в красных трусиках с лямками насаживали на прутья апельсиновые корки. Малыши били прутьями по подушам сандалий. Апельсиновые корки летели, как желтые ракеты, и мягко шлепались возле коротконогой белой собачонки. У собаки были страшные усы, лохматые брови, борода клином. Только глаза у нее были добрыми и чуть-чуть грустными. Она пыталась ловить апельсиновые корки зубами, даже грызла их на потеху малышам и морщилась. Потом она поднялась из уютной солнечной лужи под кустом, издала несколько звуков, похожих на кашель, и побежала на середину солнечной реки, которая называлась здесь улицей Грибоедова. Собачонку звали «Кайзер Вильгельм Фердинанд III» или попросту «Вилька». Была она ничья и, возможно, поэтому никогда не голодала, Она зарабатывала хлеб собственной головой, кувыркаясь через неё собственными лапами, так как умела ходить и на задних, и на передних в отдельности. Она знала, что на человека можно тявкать не более трёх раз подряд, иначе тебя сочтут грубиянкой. И ещё она знала, показывать зубы в улыбке гораздо прибыльнее, чем скалить их просто так. Малышей в красных трусиках звали Серёжка и Наташка, брат и сестра. Были они двойняшками-близнецами. Когда они ревели, то становились друг другу спиной, чтобы рёв слышался со всех сторон. Дрались плечом к плечу, засыпали вместе и просыпались одновременно. По очереди они только задавали вопросы. Малыши подошли к Дубравке. «Ты почему на скамейке спала?» – спросила Наташка. Сережке этот вопрос был интересен Он, как мужчина, полагал, что человек может спать, где ему заблагорассудится. Он спросил, скажи, кто главнее – колдунья, ведьма или баба-яга? «Все главные», – ответила Дубравка. «Они различаются только по возрасту. «Холдунья — это молодая девушка, ведьма — женщина средних лет, а баба-яга — старуха». «А есть колдовские дети?» — тут же спросила Наташка. Дубравка давно уже знала, что единственное спасение от вопросов — вопросы. «Валентина Григорьевна не выходила?» — спросила она. Брат и сестра переглянулись, сказали хором. «Какая?» «Очень красивая! Она комнату в той башне снимает!» Дубравкина бабушка высунулась в окно и позвала Дубравку завтракать. «Как только она выйдет, — наказала малышам Дубравка, — кричите мне!» Серёжка и Наташка важно кивнули. Не успела Дубравка выпить крошку молока, как во дворе раздался крик. «Дубравка! Она вышла!» Дубравка выглянула в окно. Посреди двора стояла Валентина Григорьевна. В руке она держала белую пляжную сумку. Платье на ней было тоже белое и узкое в крупных пунцовых цветах. Дубравка поперхнулась молоком. Днем Валентина Григорьевна оказалась еще красивее. Бабушка посмотрела через Дубравкину голову во двор. «Радуга», — сказала она, — «Дай бог, чтоб не мыльный пузырь!» «Радуга!» — подумала Дубравка. «Почему нет такого женского имени?» И спросила вдруг. «Это ты меня Дубравкой назвала?» «Почему?» «Так», — ответила бабушка. Во дворе перед Валентиной Григорьевной, взявшись за руки, стояли Серёжка и Наташка. Они смотрели на неё и деловито кричали. «Дубравка! Она вышла!» Потом Наташка спросила, «Почему вы такая красивая?» «Потому что я мою уши», — сказала Валентина Григорьевна. Она хотела еще что-то сказать, но тут из дома вышел мужчина с такими же темными глазами, как у Сережки и Наташки. Он взял малышей за руки. «Идемте немедленно мыть уши, я тоже буду мыть душистым мылом». И «Вам это вряд ли поможет». Насмешливо сказала Валентина Григорьевна. «Спасибо, буду мыть, уши без мыла». Мужчина улыбнулся и повел ребят к набережной. Валентина Григорьевна смотрела им вслед, покусывая губы, потом, спохватившись, крикнула «Пожалуйста!» и принялась разглядывать дом. «Нравится?» — спросил ее кто-то сверху. Она обернулась, подняла голову. На ступеньке висячей лестницы сидела Дубравка. «Здравствуйте!» — сказала Дубравка. Встав на цыпочки, Валентина Григорьевна пожала Дубравкину руку. Крепко, как хорошему, верному товарищу. Потом спросила, махнув сумкой в сторону набережной. «Кто этот человек?» «Это Серёжкин и Наташкин отец, Пётр Петрович. Он всегда дразнится». «У него не поймешь, когда он говорит серьезно. Он прозвал наш дом «Могучая Фата -Моргана». «Почему? Ему так хочется. Он чудак». Валентина Григорьевна еще раз оглядела дом. «Он и правда похож на Фата -Моргану. «Может быть, — согласилась Дубравка, — только я не знаю, что это такое». «Ничего», — сказала Валентина Григорьевна. Просто забавный мираж».